года 94. На грани банкротства. Что? Кто-то уничтожил всю партию лекарственных ингредиентов? Ерыс Нерёв раздался в большом зале, чуть не обрушив потолки. На коленях перед желебистом стоял дрожащий охранник с лицом, искажённым от ужаса. С трудом сглотнув и дрожа от ужаса, он сказал: "Кроме того, в этом бою бы убит той старишина. Искажённый от ярости лица Джоли Би внезапно застыло. Его лицо вытянулось, и он почувствовал слабость в ногах, после чего внезапно упал на стул позади себя. Смерть старейшины только усугубляла и без того непростую ситуацию, в которой сейчас оказался клан Джоли. Видя реакцию Джоли Би, лицо охранника также наполнилось смятением. В этот момент он вспомнил, какой пугающей силой обладал незнакомец в Чёрном Плаще. Трудно было вообразить, что Второй Старейшина, Великий Магистр с Тремя Звёздами, был фактически сожжён дотла таинственным незнакомцем. Эта пугающая сцена селяла самый настоящий ужас. «Кто убил Второго Старейшину?» Через несколько минут молчания Джелли Би наконец начал приходить в себя. Его хриплый голос показывал, насколько он сильно был потрясён известие о гибели Джелину. Понятия не имел незнакомец был одет в чёрный плащ, чтобы скрыть свою личность, но он мог контролировать какое-то белое пламя, от которого и погиб второй старейшина. Тихо ответил охранник, покачивая головой. Чёрный плащ. Контроль белого пламени. После короткой паузы лицо Желеби изменилось, и искусно обращение с фамилием было привели алхимиков. Единственный алхимик, который был в рождении Менкуан Уджели и был в состоянии легко удалить желену, на ум приходил только таинственный алхимик в чёрном плаще, с которым он случайно встретился на Уксоне. Вспоминая почтительное обращение к этому алхимику, Ефаи Гуни Джелли Би вдруг почувствовал горечь во рту. Они ошибались с самого начала. Тогда из-за заявлений Люси они подумали, что клану Сяо просто посчастливилось нанять начинающего алхимика. Но нынешняя ситуация наглядно показывала, что алхимик клана Сяо был гораздо сильнее, чем некомпетентный Люси. Джелли Би тихо покачал головой, как вдруг в его глазах зажглась неконтролируемая ярость. 400 000 золотых монет было потрачено на эту партию лекарственных ингредиентов, которые в итоге оказались уничтожены. Кроме того, 300 000 из этой суммы были взяты в кредит у поставщика ингредиентов в городе Талань из-за проблем с денежной наличностью. Джелеби изначально планировал использовать ингредиенты для создания лекарственных средств, с оборота которых и намеревался погасить оставшуюся сумму кредита. Но в связи с последними событиями, его планам не суждено было сбыться. Подставщик лекарственных ингредиентов, который работал с кланом Джоли, обладал значительным влиянием и силой в городе Талань. После того, как до них дойдут новости об уничтожении лекарственных ингредиентов, они наверняка пошлют кого-нибудь, чтобы потребовать уплату долгов. Тем не менее, сейчас когда казна Джоли была почти пуста, что им оставалось делать? чтобы расплатиться с такими огромными долгами. Если они будут не в состоянии расплатиться, то репутация клана Джелли будет полностью уничтожена. Чёрт! Не в силах найти выход из данного положения, Джелли Би яростно стукнул кулаком по столу. Мгновенно деревянный стол был разрушен и разлетелся на куски. Один кусок попал прямо в лицо стоявшему в стороне охраннику, но тот просто стиснул зубы и стерпел. Приведя дыхание в норму, Джелеби силой подавил ярость и лютую ненависть клану сяло в своем сердце. Он стряхнул руками и уже спокойно сказал. «Распределите все оставшиеся на складах запасы медицинских препаратов по всем торговым площадкам. И еще, я хочу, чтобы все произошедшие сегодня осталось в тайне, если кто-то посмеет трепаться о том, что произошло то он будет stryzheishchim obrazom nkazan v sootvetstvii s zakonami Kona. Есть охранник слегка вздрогнув, прежде чем дать почтительный ответ. Нжелибио снова откинулся на спинку стула. Но этот раз даже если Кона Джелио даст совыжить, их сила всё равно будет сильно подорвана. В дальнейшем будет весьма непросто вести борьбу с кланом Сяо. Думая об этом, Нжелибио глубоко вздохнул. по какой-то неизвестной причине он уже начал жалеть, что начал конфликт с кланом Сяо. Тем не менее, было уже поздно для сожалений. После решения нескольких вопросов Сяо Ян вернулся в Кван. Он попросил Яо Лао создать несколько восстанавливающих Сяо пилюль, после чего сразу отправился к Дай Эру. Увидев нежную девушку со слегка воспоминанными красными глазами, Сяо Ян передал пилюли и стал куда уверенней в себе. Через несколько дней после того, как Сиал Ян уничтожил лекарственные ингредиенты клана Джали, город Вутан внешне оставался всё таким же спокойным. Тем не менее, самые наблюдательные люди начали замечать, что члены клана Джали, которые в последнее время вызывали множество проблем возле рынка клана Сяла, молча исчезли. Их обычное высокомерие также уменьшилось. Перед лицом столь странных действий Квана Анджели, люди начали что-то подозревать. Заседание в зале Кона Сяо. Что происходит с Кваном Анджели? Они намеренно пытаются показаться слабыми. После получения доклада о ситуации за последние несколько дней, нахмурился Сяо Джан. Здесь также присутствовали все 300 решенов Кона Сяо. Обменявшись взглядами, все 300 решенов синхронно покачали головой. Первый старейший намедленно проговорил. «Должна быть причина такого странного поведения. Джелли Би – человек хитрый. Фу, невозможно, что он плетёт какие-то интриги. Лучше не снижать бдительность». Сяо Джань согласно кивнул. Естественно, как человек благоразумный, он не стал расслабляться, когда клан Джелли себя столь странно повёл. «Нимечательно». Вот Сео Джан. Сместив свой взгляд с Сео Джан, Бе Сильно покачал головой, глядя на Сео Яна. Этого пройдеху, казалось, совершенно не интересовали дела Квана. "Сео Ён, ты случайно не встречался в последнее время с уважаемым старцем?" спонтанно спросил Сео Джан, после чего поднял свою чашку чая и сделал глоток. Услышав вопрос Сео Джаня, старейшины также устремили свой взор на Сео Яна, все без лишних слов. Понимали, сколь важен был для клана Сео уважаемый старец. Тем не менее, казалось, что во всём клане одобрение старца получил только Сео Ян. Ни у кого больше не было возможности встретиться с уважаемым старцем. Видя, что только Сео Ян обладал такой привилегией, всех брала зависть. Лениво приподняв веки, Сео Ян сказал скучающим голосом. «Ну, а, да, я встречался с ним». После короткой паузы он продолжил. Он намерен принять меня в ученики. Услышав слова Сяо Яна, рука Сяо Джаня, который поднимал чашку с чаем, замерла. Он поднял своё лицо, которое в данный момент преполняли эмоции, и уставился на молодого человека, который откинулся на кресле. Проглотив ком в горле, он спросил неверующим голосом: "Ты говоришь, что он хочет взять тебя в ученики?" Приподняв веки и наблюдая, как лицо Сел-Джаня засияло от счастья и волнения, лица трех старейшин наоборот сморщились, Сел-Ян лениво кивнул. «Прекрасно, просто прекрасно!» С покрасневшим лицом Сел-Джань мгновенно сушил чашку чая и взволнованно встал. Он начал ходить по комнате, с нетерпением потирая руки. Я знал, что мой сын не может быть обычным человеком. Чёрт, я лично убью любого, кто хочет стать и посмеет назвать моего сына коллегой. Наблюдая за волнением Сил Джаня, Сил Ян мог лишь беспомощно покачать головой и тихо сказать. Через полтора месяца я покину Клан Сила. Чтобы отправиться на обучение к учителю. Боюсь, я уеду по меньшей мере на год, прежде чем смогу вернуться. Что? Что? Сил Джань был шоумлен. Лупка на его лице поблекла, когда он нахмурился и нерешительно спросил. «Ты не собираешься сдавать вступительные экзамены в Академию Дзянан?» «Дзянан – одна из лучших академий на континенте Долце. Если ты сможешь туда попасть, то это, безусловно, пойдет тебе на пользу». «Я сдам вступительные экзамены в Академию Дзянан, но потом...» «Я могу пропустить год или два...» Сио Ян потер нос и равнодушно улыбнулся. «Несмотря на то, что Академия Дзянан сильна, но там я не смогу за два года превзойти на Лан Ян Ран». Сио Ян улыбнулся, когда его взгляд скользнул по всему залу. В прошлый раз именно здесь эта высокомерная девушка растоптала все остатки его гордости. Услышав имя, которое было табу для Сео Яна, Сео Джань вздрогнул и замолчал. Вставая с Сео Ян, лениво потянулся и обхватив свой затылок, медленно покинул зал. Слабый смех молодого человека эхом отдавался в зале. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха… Так как я в тот раз дал обещание, то я держу свое слово и встречу с ней. Нет, я не, я не хочу, чтобы она увидела меня в лучшем свете. Всего, Всего, чего я желаю, это увидеть ужас looser. на ее лице. А когда мы вновь встретимся...